3049 год. Месяц свадеб. Остров Диас. Нейт увидел паруса первым. Он сидел на краю своего шалаша, выстроенного прямо в ветвях дерева, выросшего из воды, выстругивал себе новую рогатку и время от времени бросал безмятежные взгляды на море. Один из таких взглядов наткнулся на квадраты белых полотнищ, надутых ветром. Нейт никогда прежде их не видел, но слышал много рассказов и потому сразу понял, что это такое. «Ник!» — выдохнул он по привычке всегда звать старшего брата и мигом слетел с дерева. Брата рядом не было, он помогал в огороде. Нику всегда доставалась работа по дому и на грядках, в то время как в обязанности Нейта входило ловля рыбы и высушивание съедобных водорослей. Дома он бывал лишь несколько часов в день, а все остальное время, в том числе и ночи, проводил в шалаше над водой, выстроенным ему отцом. До недавнего времени Нейт сильно переживал из-за того, что он живет отдельно от семьи. Да, умом он понимал, что и брат, и мать, и, пожалуй, даже отец были бы только рады, если бы он мог жить вместе с ними под одной крышей но то умом, а сердце сжималось от обиды и ощущения одиночества. Впрочем, в прошлом месяце отец объявил, что решил построить им новый дом на сваях над прудом, что лежал неподалеку от деревни. Наконец-то мы сможем жить все вместе под одной крышей, обрадовалась мама. Нейт тоже радовался, но время от времени ловил себя на мысли, что случись это несколько лет назад он бы радовался куда больше. И он невольно сердился на отца. Почему тот не решил построить дом над водой раньше? Боялся осуждения соседей, но время сгладило страхи деревенских, и они уже давно перестали смотреть на Нейта, как на какую-то опасную диковинку. Ну, прикрыты у него уши складками и прикрыты. Живет мальчишка возле воды, и пусть себе живет. В остальном он такой же, как и их сорванцы». И даже деревенские мальчишки его больше не обзывали и не швырялись в него камнями. Возможно, в последнем была заслуга не времени, а Ника. Нейт подозревал, что Ник расквасил нос не одному обидчику своего младшего брата. Да, жить всем вместе в одном доме было бы особенно хорошо тогда, когда Нейт был совсем маленьким. Ведь он каждый вечер до слез расстраивался, когда мама укладывала его спать в шалаше, а потом целовала в лоб и возвращалась домой. «Ты уходишь, потому что меня не любишь, да?» — спрашивал он, и этим неизменно вызывал слезы в глазах матери. Она крепко обнимала сына, прижимала к себе и, покачивая его в своих руках, словно младенца, горячо шептала ему в макушку. «Что ты, мой мальчик? Я люблю тебя больше всех на свете». Так люблю, что забрала у самого Бога море, и никогда тебя ему не отдам. Нейт очень любил эти минуты и мечтал, чтобы они длились как можно дольше. Иногда его желание исполнялось, и, уставшая после особенно трудного дня, мама засыпала рядом с ним и спала до утра. Это были самые счастливые ночи. Нейт даже не хотел проваливаться в сон, чтобы насладиться каждым моментом. Но куда чаще мама все же разжимала объятия, укладывала сына на матрас, накрывала одеялом, целовала в макушку и возвращалась домой. Анейд оставался в своем шалаше над водой и чувствовал себя несчастным, одиноким и обиженным. Видя, как грустит сын, однажды мама принесла ему самодельное ожерелье. Кожаный шнурок плотно оплетал три гладкие перламутровые ракушки. Нейт узнал их с первого взгляда. Это были их с мамой и братом фишки для игры в хокапаху. Они чертили игровые квадраты на песке, а затем бросали фишки, делая свой ход. Ник всегда играл черной ракушкой с темно-синей переливающейся изнанкой. Белая в темно-розовых разводах была маминой. А коралловая, с золотистыми полосами, была фишкой Нейта. Он сам нашел эту ракушку на мелководье, и она была такой красивой, что он решил ее сохранить. — Смотри, — сказала мама, садясь рядом и показывая ожерелье. — Это я, — погладила она пальцем белую ракушку. — Это Ник, — легко коснулась она черной. — А это ты, — постучала мама пальцем по коралловой. И мы трое крепко друг с другом связаны, так же, как ракушки в этом ожерелье. Носи его и никогда не теряй. И даже когда меня или Ника нет рядом, смотри на ожерелье и помни, мы всегда с тобой. И мы тебя очень любим. Когда мама, как обычно, ушла тем вечером, Нейт попробовал последовать ее совету, снял ожерелье и принялся его рассматривать». Ощущение того, что мама с братом рядом, не появилось. Только сильнее стала тоска и пронзительнее чувство одиночества. Лишь когда Нейт стал намного старше, он действительно понял и принял, что ни у него, ни у мамы действительно нет выбора, и он должен постоянно быть рядом с водой, потому что от долгого пребывания на суше он начинал болеть. Конечно, про болезнь ему объясняли и мать с отцом, и деревенская колдунья. Говорили, что его поцеловал бог моря, и из-за этого он не может подолгу находиться на земле. Но детство не признает авторитетов. И однажды Нейт решил проверить, действительно ли суша так для него опасна. При воспоминаниях о тех днях Нейт содрогался. Он перестал ночевать в шалаше над водой, а днем держался подальше от берега. Через неделю у него на коже появилась странная сыпь. Через полторы стала болеть голова, темнело перед глазами. В конце второй недели, в один из дней, Нейта начал рвать и так жестоко скручивала внутренности, что сил не осталось ни дойти, ни доползти до берега моря. Нейт распластался на земле и приготовился умереть. «Именно тогда...» Его обида на семью по-настоящему прошла. Они действительно отселили Нейта в шалаш над водой, потому что заботились о нем и любили его, а вовсе не наоборот. Жаль лишь, что он понял это слишком поздно. Таким бессильным и задыхающимся брата и нашел Ник. Выругал от души, но не стал ничего говорить отцу с матерью, не стал звать их на помощь сам доволок непутевого младшего брата на себе до берега, а там для верности положил его прямо в волны. Накатившее облегчение заставило голову кружиться. В тот день Нейт понял еще две вещи. Первое. Он действительно не такой, как остальные люди. Суша для него неминуемая смерть. И второе. Старший брат не оставит его в беде и всегда придет на помощь потому, когда Нейт увидел на горизонте паруса корабля, первым, кого он позвал, был Ник. До огорода Нейт домчался за несколько минут и там, с трудом переводя дыхание, выпалил «Корабль! Я видел корабль!» Ник напрягся, а работавшая на соседней грядке мать охнула и схватилась за грудь. Впрочем, Уже через несколько мгновений она взяла себя в руки и решительно заявила. «Беги к цаноту! Тайное место для того, чтобы прятаться от людей моря, если они появятся на острове, мать выбрала для это уже давно. Прохладный круглый Тсанот, небольшое подземное озеро, проникнуть к которому можно было сквозь малозаметный провал, образовавшийся после того как обрушилась часть свода известняковой пещеры. Местные считали, что в цанотах находятся ворота в мир мертвых и обходили их стороной. По крайней мере, обходили до тех пор, пока озера были закрыты сверху сводами пещер. Когда же те обваливались полностью, считалось, что проход в мир мертвых закрылся. Впрочем, даже и тогда в этих озерах никогда не купались и не пили из них воду. Ну, а Нейт не боялся ни открытых цанотов, ни закрытых. «Раз я ребенок моря, то вода не может быть мне врагом», — считал он и охотно исследовал таинственные водоемы. Когда мать убедилась, что цаноты и впрямь не причиняют сыну вреда, она попросила показать ей закрытые озера и, остановившись у того вход, в который был практически незаметен, сказала, что отныне, Это секретное место Нейта, и если когда-нибудь на их остров явятся люди моря и захотят забрать его с собой, именно тут Нейт и будет прятаться до тех пор, пока они не уплывут. Нейт с раннего возраста слышал рассказы о людях моря, которые однажды могут явиться из-за горизонта и потребовать его себе. И рассказы эти одновременно пугали и завораживали. Нейту было странно думать, что он — один из этих загадочных людей, что он принадлежит к их виду. А от мысли, что какие-то незнакомцы заберут его у семьи и увезут в неведомые края, Нейту становилось по-настоящему страшно. Но в то же время было что-то в этих рассказах, что будоражило душу и заставляло сердце биться чаще. Нейт представлял себе, как плывет на огромном корабле через весь таплис и от привкуса невероятных приключений захватывала дух. Это были сладкие мечты, которые ничуть не портило осознание, что они могут никогда не сбыться. Нейт с раннего детства привык к мысли, что люди моря могут не появиться на их острове еще очень много лет. Мать повторяла эти слова, словно заклинание. так словно хотела заставить судьбу услышать их и превратить в реальность. Девять лет судьба слышала ее мольбы и снисходила до них. И тут вдруг... корабль! Нейд затравленно глянул на брата. Тот хоть и побледнел, но держался спокойно. Сейчас, когда отца дома не было, Ник был самым старшим мужчиной в доме, и он не мог показать свой страх. «Я тебя провожу», — сказал он Нейту. «Погоди», — остановила мать, — «корабль близко?» «Нет», — еще мотнул головой Нейт. «Я видел паруса на самом горизонте». «Ох, великий Номос», — выдохнула мать, — «хоть бы они проплыли мимо, но все равно ты на всякий случай спрячься. Только погоди, я соберу тебе немного еды». Мать метнулась в дом и через несколько минут вынесла завернутые в трепицу лепешки и куски жареной рыбы. — Держи! — сунула она сверток в руки Нейту. — И вот еще что! Мы тебя позовем, когда люди моря уплывут в освояси, но сам сиди в пещере и носа не суй наружу, даже если придется прятаться несколько дней. Понял? Нейт с трудом кивнул. То, что долгое время казалось ему нереальным, внезапно наступило, и он все никак не мог это осознать. «Все, давай беги», — сказала мать и взъерошила ему волосы на макушке. «А я за отцом». Ник подтолкнул брата в спину, и Нейт на негнущихся ногах сделал несколько шагов вперед. В тот момент он и подумать не мог, что видит маму в последний раз. Нейт просидел в тсоноте три дня, и чем больше проходило времени, тем страшнее ему становилось. Почему люди моря так задержались на острове? Неужели они его ищут? Откуда они вообще про него узнали? Может, кто-то в деревне рассказал? А что, если они будут выпытывать про него у мамы или Ника силой? Пару раз Нейт подбирался к узкому отверстию провала, через который днем лился свет Нома, а ночью серебристые лучи Соха и Роха, и старательно вслушивался, силясь уловить хоть что-то. Но деревня была слишком далеко, сюда не доносилось ни звука. На четвертый день ветер принес запах дыма, и терпение Нейта кончилось». Вопреки строгому наказу матери, он осторожно выглянул из отверстия провала и увидел вдалеке, над кронами деревьев, жирные клубы дыма. Так много дыма могло быть только от большого пожара. А в той стороне гореть могла только деревня. Паника буквально вытолкнула это наружу. «А что, если мама с отцом и Ник сгорели?» А может, не сгорели, но застряли в объятом пламенем доме, и некому им помочь? Не размышляя и не сомневаясь, Нейт мчался вперед, и его вел страх. Жуткий, всепоглощающий страх, какого он не испытывал никогда за все девять лет своей жизни. Когда из-за деревьев показалась деревня, точнее то, что от нее осталось, Нейт замер, словно налетел на скалу. Перед ним было пожарище. Вместо домов — обугленные остовы, вместо рыночной площади — выгоревшая земля. В воздухе парили седые крошки пепла, оседали на коже. В горле драло от гари, глаза соднило и застилало слезами. Нейт часто моргал и лихорадочно шарил взглядом по открывшейся ему страшной картине. Их дом. Что с ним? Цел он или тоже сгорел? Взгляд наткнулся на обожженный ствол дерева какой-то странной формы, лежавший на земле. Нейту потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, что это был вовсе не ствол дерева. Это было тело человека». Нейт снова оглядел пепелище и похолодел. Сейчас он повсюду увидел такие обгоревшие, словно головешки, тела. Он не заметил их сразу, потому что они сливались по цвету с пожарищем. Из груди рвался крик. — Мама! Ник! Отец! Что с ними? Они живы! А вот, похоже, наш маленький Алан Кей!» — услышал он позади себя незнакомый голос, и чья-то рука схватила его за плечо. «Сам пришел!» Нейт дернулся, но вырваться не смог. Позади стоял мужчина в странной, непривычного кроя куртке. У него было обожженное загаром лицо, темно-желтые глаза, а в ухе золотая серьга. «Эй, вы!» Крикнул мужчина. А ну, выходите все. На пепелище стали появляться люди. Сердце на это забилось с новой силой. Нет ли среди них мамы с отцом? Нет ли Ника? Запомните и передайте своим потомкам, громко заговорил незнакомец. Да хорошенько передайте, чтобы они не забыли ни через пять лет, ни через пятьдесят. Аланкеи принадлежат нам. «Итак», — кивнул он на пепелище, — «будет всякий раз, когда вы вздумаете не отдать нам ребенка, поцелованного Номосом. Сегодня мы были милосердны и многих оставили в живых. В следующий раз вырежем всех поголовно». Его слова встретили гробовым молчанием. А потом... Истерически закричала одна из женщин, «Будь ты проклят, это все из-за тебя, из-за тебя и твоей матери, надо было сразу отдать тебя им, но нет, она молчала, а я всегда говорила, надо было тебя утопить сразу после рождения». Нейт не сразу понял, что злые слова женщины были обращены к нему и почти не почувствовал, что в плечо ему ткнулась брошенная кем-то головешка. «Мама!» — выкрикнул он, шаря глазами по закопченным лицам. «Мама!» «Пошли!» — дернул его незнакомец с золотой серьгой. «Нам пора отплывать, мы и так проторчали здесь куда дольше нужного!» «Я не поеду, я не хочу! Мама! Что вы с ней сделали?» «А ну, прекрати!» — встряхнул его чужак. Сильно, но без особой злости. Твоя мать получила, что заслужила. За то, что пыталась тебя спрятать. Она... она...» Нейт не смог выговорить. Не умерла, не убита. Он разом обмяк, губы задрожали, из глаз потекли слезы. «Не распускай сопли!» — проворчал чужак. «У тебя теперь новая семья. Мы и новый дом». «Белая черепаха!» — он кивнул на огромный корабль, покачивавшийся на волнах возле берега. это словно оглушила. Случившееся было слишком страшным, чтобы его осознать. Его куда-то волокли, а он механически переставлял ноги и ничего перед собой не видел. В голове билась только одна мысль — «Мамы больше нет». Они были уже на берегу, когда сзади раздался крик «Погодите!» Нейт узнал голос Ника и встрепенулся. «Его брат жив!» «Погодите!» — повторил Ник и храбро подбежал к чужакам. «Возьмите меня с собой!» «Ты не Алан Кей, ты нам не нужен!» — отрезал тот, кто держал Нейта. «Пожалуйста!» — Ник бесстрашно схватил мужчину с серьгой за руку. «У нас с братом больше никого не осталось, кроме друг друга!» «Значит, и отца тоже!» — успел подумать Нейт и увидел, как Ник кубарем полетел на песок от резкого удара. Нейт дернулся в крепкой хватке. — Что с братом? — Упертый щенок, — процедил мужчина. — Сказано же ему! — Это ведь он убил маму, — внезапно пронзила Нейта, когда он взглянул на чужака. «Ненавижу — Ненавижу! Ярость придала сил. Нейт отчаянно рванулся и высвободился из схватки. «Ник!» — бросился он к брату. Ник с трудом поднял голову. Из сломанного носа текла кровь. Он протянул руку и погладил Нейта по лицу, зная, что у них есть лишь мгновение. В глазах старшего брата было сожаление о том, что он не может ничего изменить, и злость на свое бессилие. И еще... Обещание. Я найду тебя, слышишь? Прошептал Ник, глядя на то, как Аланкеи силой уводят его младшего брата. Я клянусь, что найду тебя. Нейт плакал.